Идет своим чередом работа среди лесорубов, золотоискателей. Уже были маленькие группочки в пяток, в десяток лиц. Группочки ширились, сросли, умнели, постепенно превращались в группы. В головы этих избранных рабочих исподволь внедрялось сознание их личного бессилия, их коллективной мощи, понятие о классовой борьбе, ненависть к эксплуататорам. На бахне глядя оба, дозорит в ночное время Константин Фарков. Прохор ему верит, как самому себе. Фарков старик, но его глаз зорок, нервы крепкие, сон над ним власти не имеет. Глухая ночь. Ветрище башня скрипит, ее вершина плавно раскачивается. Константин Фарков, въедая с взглядом вдаль, настороженно бодрствует. Даль непонятно даже заправскому таежнику. Она угрюма и таинственна. Пожар. Вдруг сам себе говорит Фарков. Сначала, как вспых спички в темноте, огонек лизнул глаза, потрепыхал и сгинул. Фу, померещился, думает Фарков. Но нет, опять вдали кто-то хочет закурить. И не один, а двое. Сразу две спички. А чуть помедля, третья. Фарков Взял в бинокль огонечки на прицел. «Пожар!» — сказал он уверенно, соображая, что делать. Спички не гасли, огоньки перебегались, цеплялись друг с другом, зачинали веселый пляс. «Либо в двадцати верстах, либо в сорока, а нет-таки в сотни верст, не разберешь!» Он подергал за веревку, заглянул вниз, подождал еще, подергал. Э, кого?» Послышался из преисподней стариковский голос. Федотыч, ты? Нет, корова! «Ха! кому же боли-то? Тайга говорит, слышишь? Неужто нет? Так что, в пушку что ли вдарить? Поучка, звони хозяину. Федотыч закряхтел, отвернулся от ветра, постоял немножко за малой нуждой и покул тыхал в свою коморку. Алло! алю «Прохор, ты тайга-пластат!» «Фарков усмотрение сделал, велел сказывать тебе», — бредил полусонный Федоточ, покашливая в трубку. Прохор затрясся, закричал. «Буди, народ! Дуй из пушки! Больше пороху! Знаю!» «Учь другого! Вешать, что ли, трубку-то? Алю, алю. От громоносного рева пушки сотряслась вся башня. Константин Фарков посунулся носом, Сел, дюжина дравшихся вблизи медведей в раз прекратили свалку, рявкнули и, бросив медведицу, в раскорячку кто куда. Прискакал на коне Прохор Петрович. Сорокосоженную высоту он взял махом, было два часа ночи. Огоньки вдали разгорались, полоса бегущих вспышек ширилась. Мне страшно», — сказал Прохор, — «далеко». «Далеко-то далеко. Да вишь, ветер-то свадивает сюда, вот в чем суть». А впрочем, гляди, как знаешь, твое дело. Ветер переменится. Уверенно, как всегда, ответил Прохор. Спать пойду. А ты карауль. Утром действительно ветер успокоился. Во всех предприятиях работы шли своим порядком. День, казалось, миновал благополучно. Однако к вечеру стал вновь пошаливать опасные ветродуй. С башни видно, густые клубы дыма нависли над пожарищем, как будто там на горизонте тысячи цыган, рассевшись у костров, курили трубки. Пространство все больше и больше насыщалось мглой. Небо утрачивало синь и мутнело. Заходящее солнце бросало на землю зловещую с желтым отливом тень. Ветер стал упруг, упрям. Сила его все возрастала, крылья ветра пахли гарью. Лениво раскачиваясь, тайга загудела сплошным шумом. Лицо природы изменилось. Деревья шептались печально и загадочно. Птицы стаями неслись через башню за реку. В их полете растерянность и излом. Прохора тоже щемила тоска. Пошел на башню. Ветер креп. Башня скрипела в суставах. Вершина ее ходила вправо-влево. У Фаркова кружилась голова. Солнце закатилось в дым. Вечерних, обычно четких звезд, теперь не мог нащупать глаз. Ну как... Фарков уперся взглядом в гулявшие на горизонте огоньки и ответил. «По-моему, надо, Прохор Петрович, какие-нибудь способа принимать. Какие же? Канавы, что ли? Канавы навряд помогут. Гляди, разыграется, не пришлось бы встречный пожар пускать». «Как встречный пожар? Не понимаю».